терзающих нас. Внутреннее переполнение горя затопляет нам глаза, а то, какие бы мы были историки для наших мучителей, сами-то они себя воплоти не опишут. Известен случай, что Александр II, тот самый, обложенный революционерами, все искавшими его смерти, как-то посетил дом предварительного заключения на Шпалерной, дядю Большого Дома.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 Голубые канты понимали ход мясорубки. Следователь Мироненко в джидинских лагерях 44-го говорил обреченному Бабичу, даже гордясь рациональностью построения, «Следствие и суд – только юридическое оформление, они уже не могут изменить вашей участи. Если вас нужно расстрелять, то будь вы абсолютно невинны, вас все равно расстреляют. Если же вас нужно оправдать, то будь вы как угодно виноваты, вы будете оправданы».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 Кроме голода и пола, инстинкты нижней сферы, инстинкт власти, инстинкт наживы, особенно власти. В наше десятилетие она оказалась важнее денег. Ведь это же упоение. Ты еще молод, ты в скобках, скажем, сопляк. Но прошел ты три годика того училища, и как же ты взлетел, как изменилось твое положение в жизни, как движения твои изменились, и взгляд, и поворот головы. Заседает ученый совет института. Ты входишь, и все замечают, все вздрагивают даже. Ты не лезешь на председательское место, там пусть ректор распинается. Ты сядешь сбоку, но все понимают, что главный тут ты, спецчасть. Ты можешь пять минут просидеть и уйти, в этом твое преимущество перед профессорами, но потом...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 если б не посчастливилось тебе стать звёнышком органов, этого гибкого, цельного живого существа. И все твое теперь все для тебя. Но только будь верен органам. За тебя всегда заступятся. И всякого обидчика тебя помогут проглотить. И всякую помеху упразднить с дороги. Но будь верен органам. Делай все, что велят. Обдумают за тебя и твое место. «Сегодня ты спецчасть, а завтра займешь кресло следователя. Ничего не удивляйся. Истинное назначение людей истинные рамки людям знают только органы. Остальным просто дают поиграть. Какого-нибудь там заслуженный деятель искусства или герой социалистических полей. Отдунь! И нет его. «Ты кто?» – спросил генерал Серов в Берлине всемирно известного биолога Тимофеева-Рисовского. «А ты кто?»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 И присоединен был к правой оппозиции. Соображения и действия голубых кантов бывают такие мелочные, что Диву даешься. Опер уполномоченный Сенченко забрал у арестованного армейского офицера планшетку и полевую сумку, и при нем же пользовался. Следователь Федоров, станция Решеты, почтовый ящик 235, при обыске на квартире увольного Корзухина сам украл наручные часы. Следователь.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 весело пояснял ей, и оттуда стал брать у нее теплые вещи. По пути еще совал в карманы хрусталь, ЕВ, в свою очередь, тащила, что могла, своего же. «Довольно вам таскать», — останавливал он, а сам тащил. Подобным случаем нет конца. Однако судьба роковая — сесть самим не так уж редка для голубых кантов. Настоящей страховки от нее нет, а нижний ум говорит, редко когда, редко кого.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 Потоки рождались по какому-то таинственному закону обновления органов, периодическому малому жертвоприношению, чтобы оставшимся принять вид очищенных. Какие-то косяки гибистов должны были класть головы с неуклонностью, с которой осетр идет погибать на речных камнях, чтобы замениться мальками. И короли органов, и тузы органов». и сами министры в звездный назначенный час клали голову под свою же гильотину. Один косяк увел за собой Егода, вероятно, много тех славных имен, которыми мы еще будем восхищаться на Беломорканале, попали в этот косяк, а фамилии их потом вычеркивались из поэтических строчек. Второй косяк очень вскоре потянул недолговечный Ежов, и потом был косяк Берии. А грозный, самоуверенный Абакумов,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 и почти не спрашивая согласии, с нам заполнять анкеты, дескать, довольны с вас, физматов, химфаков, родине нужнее, чтобы шли вы в училище НКВД. А мы отбивались, стойко, жалко было университет бросать. Через четверть столетия можно подумать, ну да, вы понимали, какие вокруг кипят аресты, как мучают в тюрьмах и в какую грязь вас втягивают. Нет, ведь воронки ходили ночью,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 Завещал нам Сократ, познай самого себя. И перед ямой, в которую мы уже собрались толкать наших обидчиков, мы останавливаемся, оторопев. Да ведь это только сложилось так, что палачами были не мы, а они. Окликнул бы Малюта Скуратов нас, пожалуй, мы бы не сплошали. От добра до худа один шаток, говорит пословица. значит, и от худа до добра. Как только всколыхнулась в обществе память о тех беззакониях и пытках, так стали нам со всех сторон толковать, писать, возражать. Там были и хорошие. Вообще бы их там быть не должно. Таких туда брать избегали, при приеме разглядывали. Такие сами исхитрялись, как бы отбиться. Во время войны в Рязани один ленинградский летчик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 «Не ошибешься». И Вера продолжала при своем следователе. «Так вот эти слушатели Корнеевой в гибистской канцелярии, почему так живо легло к ним слово ничтожной заключенной?» «Как не ледян надзор состав большого дома, а самое внутреннее ядрышко души, от ядрышка еще ядрышко, должно в нем остаться?» Рассказывает Наталья Постоева, что как-то вела ее на допрос бесстрастная, немая,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 еще в объеме нашей надежды. Когда же густотой злых поступков или какой-то степенью их, или абсолютностью власти он вдруг переходит через порог, он ушел из человечества. Может быть, без возврата. Представление о справедливости в глазах людей истории складывается из двух половин.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 Да, сколько-то миллионов спущено под откос, а виновных в этом не было. Если кто-то только икнет, а как же те, кто ему со всех сторон укоризненно? На первых порах дружелюбиво, ну что вы, товарищи, ну зачем же старые раны тревожить? И вот в Западной Германии к 1966 году осуждено 86 тысяч преступных нацистов. И мы захлебываемся. Мы страниц газетных и радиочасов на это не жалеем. Мы и после работы останемся на митинг и проголосуем мало. И 86 тысяч мало. И 20 лет судов мало. Продолжить. А у нас осудили по опубликованным данным около 30 человек. То, что за Одером, за Рейном, это нас печет. А то, что в Подмосковье,